Глава 11. Он знал, что это неразумно, знал, что не следует этого делать, но каждый имеет право нарушать свою собственную систему обязательств, и именно поэтому товарищ Симон не предупредил своих товарищей, что едет повидаться с матерью. Он даже толком и не знал, зачем он туда собрался. Спустя год он осознал что ушел из дома, никому ничего толком не объяснив. Конечно, он звонил домой пару раз, всегда во второй половине дня, когда там все было спокойно, а отец, скорее всего, был на фабрике, и всегда с другой стороны провода ему отвечал нежный и испуганный голос матери, который уже оставил надежду добиться объяснений у такого непростого сына. Она была рада услышать, что он жив и хорошо питается, что ему не холодно, и он вне всякой опасности. Из всей этой лжи единственное, что в какой-то мере походило на правду, так это первое. И, вешая трубку, Микель чувствовал горький привкус жалости, потому что ему не хотелось огорчать мать. Он отгонял эту мысль, уверяя себя, что то, что он делает, важно, и кто-то должен этим заниматься и они еще успеют побыть вместе, счастливые и довольные, когда совершится революция, но грусть не оставляла его часами. У входа в сад не было ни следа отцовской машины. Земляничное дерево верно стояло на посту, сгущались тени, потому что зимой солнце предпочитало пораньше уйти на покой. Вставляя ключ в замок, он вздрогнул только потому, что было холодно. «Мама!» Прошел всего год с тех пор, как он ушел из дома, но ему казалось, что прошла целая тысяча, и он начал поддаваться нереволюционному чувству тоски и погружаться в мелкобуржуазные воспоминания детства, и к горлу подступил ком, когда в сумерках он увидел просторную прихожую и свет настольной лампы. «Мама!» Отец поднял голову. Он читал, сидя в том кресле, где обычно шила мать. Он даже не пошевелился, а значит, был изумлен. Я это заметил, потому как у него задрожали усы. «Ты бросил заниматься ерундой и возвращаешься домой?» «Нет. Я пришел навестить маму». Перед глазами партизана Симона... Была фигура, олицетворявшая неприятие революции буржуазией, а перед Микелем был отец, с которым они за последние 20 лет не обменялись, наверное, и сотней слов. Маму. Ты пришел навестить маму. Я не знал, что ты будешь дома. Другими словами, ты от меня прячешься. Папа, давай не будем. Послушай, сопляк. Я с утра до вечера работаю, чтобы держать на плаву семейное дело. Ну и замечательно. Нет. Ты не думаешь, что это замечательно. Ты думаешь, что это омерзительно. Он бросил ему коробок спичек, лежавший рядом с портсигаром. На, держи. Можешь пойти и спалить фабрику. Не понимаю. С чего ты так завелся? Не понимаешь? Смотри. Отец собирался было зачитать список упреков, но Микель полной революционной энергии перебил его: Я пришел навестить маму, а не спорить, А чем ты занимаешься? Отец наконец-то сложил газету и снял очки. Он посмотрел на меня со смесью ненависти и любопытства. Когда тебя поймают, ты ко мне на коленях приползешь. Я на коленях не ползаю. Я служу благородному делу, и не моя вина, что тебе это не понять. Отец скривил лицо в усталой улыбке. Неплохая речь получилась. Где мама? Вернись домой, и обо всем забудем. Ты что, думаешь, это моя прихоть? Каприз? А чем ты занимаешься? Разными делами. Ты бросил университет. «Ушел из дома! Играешь в политику!» Он яростно взмахнул рукой. «В нашей семье уже обжигались на политике. Ты что, не помнишь?» «Нет». «Я должен жить своей жизнью. Знакомый ответ». Он перевел взгляд на сложенную газету, чтобы меня унизить. «Ты что, целыми днями прокламации сочиняешь?» «Я делаю то, что мне велит совесть, на благо рабочего класса». «Ерундистика!» — он встал и подошел ко мне. «Рабочий класс — это те, кто работает, как я!» «Ну уж, для тебя все игрушки, а ты уже в том возрасте, когда...» «Это не игрушки. Я рискую». «Рискуешь?» — он бросил очки на газету. «Ты в облаках витаешь! За мой счет!» Микеля так обидела это замечание, что он решил уйти и уже стоя в дверях гостиной обернулся назад с некоторой театральностью. Он даже слегка приподнял бровь, как заурядный метродотель. «Отец, я ничего тебе не должен!» Это были последние слова на многие месяцы. Иногда я думаю, почему же мы так отдалились друг от друга, понимая, что отдаляемся, но и пальцем не шевельнули, чтобы как-то это исправить. Сын не попрощался, а отец снова принялся читать газету, внутренне содрогаясь, это уж точно. Когда Микель уже стоял в прихожей, из дверей библиотеки высунулась седая голова дяди и поглядела на него с любопытством. «Парень, что случилось?» — прошептал он. «Мамы же нет дома, да? Ну-ка, заходи!» Он завел его в библиотеку и без малейшего предупреждения расцеловал в обе щеки. «Ну как ты, детка?» И подвел его к столу. На столе у дяди лежала книга стихов, на открытую страницу падал яркий свет. Я много раз думал, как хорошо иметь дядю, который читает стихи Фоша и играет на рояле пьесы Фредерика Момпоу, но сейчас я понял, что самое лучшее — это дядя, который вот так просто может расцеловать своего угрюмого племянника. Примечание. Жузеп Висенс, Фош и Масс, 1893-1987 годы. Каталонский поэт, прозаик и эссеист сотрудничал с различными журналами, печатал стихи, визуальную поэзию, каллиграммы, статьи о теории и практике авангардного искусства, был близок к сюрреализму, дружил с Дали, Миро, Лоркой, Элюаром. Конец примечания. «Ты должен бежать!» «Понял. А что случилось?» «У тебя все нормально, сынок?» «Да ничего. Что происходит? Почему ты так разнервничался?» «Вчера за тобой приходили. Задавали вопросы». «Кто?» «Двое. Из полиции. Ты что-то натворил?» «Нет. Что им было нужно? Мы не знаем. Они спрашивали, где ты. Ты уже видел отца?» Видел, злой как собака, еще бы, я бы на его месте тоже злился. Да ладно, дядя, скажешь тоже. И почему с вами, с Микелями, всегда столько бед? В тот момент я и не понял, о чем это он, но Микель запомнил озноб тоски Запах влажной земли, полумрак, всплывающего в памяти сада, поселившиеся в его душе там, посреди библиотеки, где он стоял рядом с дядей. Но ему пора было уходить, и вся его жизнь разлеталась на мелкие кусочки. Микель почувствовал непереносимую усталость. Как акула, которая плывет без остановки, потому что знает, что если остановится, умрет. Из-под сердца Микеля нехотя выглянул Симон. «Ну, я пошел. Потом поговорим». «Ну уж нет». Дядя взял его за руку и усадил его на стул. «Подожди, пока мама придет». «Нет-нет». «А вдруг за домом следят?» «Ты же вроде сказал, что ни в чем не виноват». «Нет, я пойду, дядя. Серьезно, так лучше». «А что я матери скажу?» «Ничего. Лучше ей не знать, что я приходил». «Как она?» «Грустит». Дядя не стал больше удерживать Микеля. На крыльце в темноте дядя Маурисий протянул ему руку. Жестом умелого фокусника он положил в его ладонь две купюры в пятьсот песет, каждая с последним бесполезным советом. «Не делай глупостей! Оно того не стоит!» «Дядя, мне не нужны деньги!» «Ну, не нужны, так выбросишь!» Дядя повернулся и бесшумно закрыл дверь, не оглянувшись, Чтобы взглянуть на Микеля в последний раз перед разлукой, кто знает, насколько долгой? Микель подумал, что дядя не хотел, чтобы стала видна предательская слеза, покатившаяся по его щеке. Он не смог ее скрыть. По причинам, не имевшим ни малейшего отношения к этому небольшому мелкобуржуазному и контрреволюционно-сентиментальному приключению, Верхушка партии была обеспокоена. У нее были веские причины полагать, что в партии не все в порядке с безопасностью. Безопасность рядовых бойцов одна из самых важных задач предшествующих революции, поскольку без рядовых бойцов авангарда рабочего класса и движущей силы революционного процесса история не может идти вперед, и поэтому в целях противостояния выявленной утечки информации все четыре ячейки были передислоцированы. Мы с Болосом, то есть я хотел сказать мы с Франклином, переехали в квартиру на улице Бадаль в качестве членов военного взвода, постоянно находящихся в распоряжении партии. На улице Бадаль с нами поселились Курносый, Кролик, И идеализированное воспоминание о палестинских кварталах восточной части Бейрута и ветре на курнет эс и странное щекочущее чувство где-то между желудком и душой. И Микелю Женсане II Робин Гуду было страшно.